Глава 14. Попытка объясниться. Когда мы наконец кончили есть, селениты снова крепко сковали нам руки, но ослабили цепи на ногах и закрепили их так, чтобы дать нам возможность двигаться. Затем они сняли цепи, которыми мы были прикованы. Для всего этого им приходилось то и дело касаться нас. Иногда они наклонялись близко к моему лицу, и мягкие щупальца дотрагивались до моей головы. или шеи. Однако в те минуты я не пугался и не чувствовал отвращения от такой близости. Вероятно, наш неизлечимый антропоморфизм заставлял нас и тут представлять себе человеческие лица под этими масками. Кожа их, как и всё остальное, казалась голубоватой, но это, видимо, от освещения. Она была жёсткая и блестящая, как над крылья у жуков. отнюдь не мягкая, влажная и волосистая, как у позвоночных животных. Вдоль головы от затылка до лба тянулся ряд белесых игл или шипов. Такие же иглы торчали по обеим сторонам над глазами. Развязывавший меня селенит пускал в ход и челюсти, помогая рукам. «Но не по-видимому, освобождать нас», — сказал Кейвер. «Помните, что вы находитесь на Луне. Не делайте резких движений». «Вы не пустите в свою геометрию?» «Попробуем, если представится случай. Впрочем, они могут и сами начать». Мы не двигались. Селениты, кончив возиться с цепями, отступили назад и, казалось, наблюдали за нами. Я сказал «казалось», потому что глаза у них были сбоку, а не спереди, и направление их взгляда было так же трудно определить, как, например, у курицы или у рыбы. Они разговаривали друг с другом звуками, похожими на шелест тростника. Звук этот невозможно ни воспроизвести, ни точно определить. Дверь позади нас раскрылась шире, и, оглянувшись через плечо, я увидел широкое пустое пространство, где стояла кучка селенидов. Странное это было зрелище. «Может быть, они хотят, чтобы мы подражали этим звукам?» — спросил я Кейвора. «Не думаю». возразил он. Мне кажется, они пытаются нам что-то растолковать. Я не могу понять ни одного из их жестов. Вы заметили, как один из них все время вертит головой? Точно человек в узком воротничке. Давайте и мы покачаем ему головой. Мы так и сделали, но это не оказало никакого действия. Тогда мы попытались подражать другим движениям селенитов. Нет, то как будто их заинтересовало. Во всяком случае, они все принялись повторять одни и те же движения. Но это ни к чему не привело, и мы прекратили свои эксперименты, они тоже, и начали опять пересвистываться друг с другом. Затем один из них, поменьше и потолще остальных, с особенно большим ртом, неожиданно лёг около ног Кейвора, сложил свои конечности так, словно они были скованы, и затем быстро встал. «Кейвор», — догадался я, — «они хотят, чтобы мы встали». Кейвор уставился на меня, раскрыв от удивления рот. «Так оно и есть», — сказал он. С большими усилиями и кряхтением, так как руки у нас были скованы, мы попытались встать. Селениты очистили место для наших неуклюжих движений и защебетали еще быстрее. Как только мы поднялись на ноги, точный селенит подошел к нам —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 Они окружили нас как стража, и мы вышли из тёмного склепа в освященную пещеру. Мы не сразу разглядели пещеру. Всё наше внимание было поглощено движениями и поведением селенитов, окружавших нас, и необходимостью контролировать наши собственные движения, чтобы не вспугнуть и не встревожить их излишней стремительностью. Впереди шёл маленький толстый селенит, который объяснил нам, что надо встать. Он жестами как бы приглашал нас следовать за ним. Его лопатообразное лицо то и дело поворачивалось то к одному из нас, то к другому с явно вопросительным видом. Некоторое время, я повторяю, мы интересовались только поведением селенидов. Наконец мы опомнились и огляделись вокруг. Мы находились на обширной площади, и тут поняли, что тот гул, который мы все время слышали с тех пор, как пришли в себя после отравления грибами, исходит от множества работающих машин. Их взлетающие и вертящиеся части неясно виднелись над головами и между туловищами окружавших нас селенитов. Эти машины не только наполняли воздух волнами звуков, но от них исходил и странный голубой свет, озарявший всю площадь. Нас ничуть не удивило, что подземная пещера освещается искусственным светом. Только потом, когда мы опять вступили в темноту, Понял я всю важность этого света. Назначение устройства гигантского аппарата я не смогу объяснить, ибо нам так и не довелось узнать, для чего он предназначался и как действовал. Огромные металлические цилиндры вылетали один за другим из центра, и их головки описывали, как мне показалось, параболу. Каждый из них, поднявшись до высшей точки взлета, выбрасывал нечто вроде рычага, который погружался в вертикальный цилиндр, заставляя его опуститься вниз. Вокруг машины копошились фигурки селенитов-рабочих, и нам показалось, что они чем-то отличаются от наших спутников. Когда каждый из трёх рычагов опускался, раздавался звон, рёв, и из головки вертикального цилиндра вытекало какое-то светящееся вещество, которое озаряло всю площадь, переливаясь через край цилиндра, как кипящее молоко из кастрюли.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 Но потом я заметил, как малы были рядом с ним селенитой и понял, как колоссальны пещера и машина. Я невольно посмотрел на Селенита с уважением, и мы с Кейвором остановились, чтобы рассмотреть удивительный механизм. «Поразительно?» — воскликнул я. «Что это такое?» Озаренное голубоватым светом лицо Кейвора выражало глубокое почтение. «Нет, это не сон. Неужели эти существа...» «Люди не могли бы создать ничего подобного. Взгляните на эти рычаги. Есть ли у них шатуны?» Толстый селенид прошел было вперед, затем вернулся и встал между нами и громадной машиной. Я старался на него не смотреть, чтобы понял, что он будет торопить нас идти дальше. Он снова двинулся вперед, потом снова вернулся и похлопал нас щупальцами по лицу, чтобы привлечь наше внимание. Мы с Кейвором молча переглянулись. «Нельзя ли как-нибудь показать ему, что нас заинтересовала машина?» — проговорил я. «Ну что ж», — ответил Кейвер, — «попробуем». Он обернулся к нашему проводнику и улыбнулся, показывая на машину, потом на свою голову и опять на машину. Неизвестно почему он решил, что ломанный английский язык может дополнить его жесты. «Мой глядеть на него», — заговорил Кейвер, — «мой думает, это очень хорошо, да». Его поведение на минуту остановило селенитов, жаждущих идти дальше. Они повернулись друг к другу, задвигали своими нелепыми головами и зачирикали. Затем один из них, сухой и длинный, одетый во что-то вроде мантии в придачу к обмоткам, как у всех остальных, обвил талию Кейвора рукой, точно слоновым хоботом, и осторожно потянул его вслед за проводником, который снова двинулся вперед. Но Кейвор воспротивился. «Мне кажется, пора попробовать с ними объясниться. Они, может быть, воображают, что мы какая-нибудь новая порода животных. Ничего доброго, новый сорт коров. Очень важно показать им, что мы разумные существа мы интересуемся окружающим». Кейвор отчаянно замотал головой. «Нет, нет», — говорил он, — «мой не пойдет одна минута. Мой смотрит на него». «Нет ли какой-нибудь геометрической теоремы, которую вы могли бы привести по этому поводу?» — спросил я Кейвора, когда селениты вдруг зачирикали. «Может быть, парабола? – начал он, но вдруг пронзительно вскрикнул и отпрыгнул футов на шесть. Один из стражей кольнул его копьем. Я с угрожающим жестом обернулся к копьеносцу, стоявшему позади меня, и он отступил. Это, вместе с неожиданным криком и прыжком Кейвора, явно смутило селенитов. Они поспешно отпрянули, разглядывая нас. В течение нескольких мгновений, которые показались нам вечностью, мы стояли, готовые кинуться в бой на окружавших нас нечеловеческих существ. «Он колол меня!» — воскликнул Кейвор, прерывающимся от волнения голосом. «Я видел», — отозвался я. «Чёрт возьми!» — обратился я к селенитам. «Этого мы не потерпим. За кого вы нас принимаете?» Я быстро огляделся по сторонам. Издалека, в голубом сумраке пещеры, к нам бежала еще группа селенитов. Они были шире и стройнее, один с большой головой. Пещера простиралась далеко во все стороны и сливалась с темнотой. Я вспоминаю, что своды как бы прогибались под тяжестью каменных глыб, державших нас в заперти. Никакого выхода из этого подземелья не было. Никакого. Вокруг неизвестность. «Безобразные существа с копьями и щупальцами и два беззащитных человека».